Царь Маров не заботился о своей жене ради совокупления, а кормил ее, только стремясь к лику великого Аллаха. И когда она увидела, что он воздерживается от сближения с нею и занят другими женщинами, она возненавидела его и одолела ее ревность. И Иблис шептал ей, чтобы она взяла у него перстень и убила бы его и сделалась бы царицей вместо него. И в одну ночь из ночей она вышла и пошла из своего дворца, направляясь в тот дворец, где был ее муж, царь Маруф. И случилось по предопределенному делу и предначертанной судьбе, что Маруф лежал с одной из своих любимец, красивой и прекрасной, стройной и соразмерной, а от великого благочестия он снимал с пальца перстень когда хотел совокупиться, из уважения к благородным именам на нем написанным, и надевал его, только будучи чистым. И у него был обычай после того, как совокупиться, приказывать наложнице уйти от него, так как он боялся за перстень. А когда он входил в баню, то запирал дверь своего дворца, а, вернувшись из бани, он брал перстень и надевал его, и после этого всякий входил во дворец без запрета. И Фатима узнала все это и вышла ночью, чтобы войти во дворец Комаруфу, когда он будет погружен в сон, и украсть перстень так, чтобы он ее не видел. А когда она вышла, сын царя в ту самую минуту входил в дом отдохновения, чтобы исполнить нужду без огня, и он сел в темноте и оставил дверь открытой. И когда Фатима вышла из своего дворца, он увидел, что она торопливо идет ко дворцу его отца и сказал в душе «Посмотреть бы, для чего эта колдунья вышла из своего дворца во мраке ночи. Я вижу, что она направляется во дворец моего отца. Этому делу непременно должна быть причина». И он вышел и пошел сзади Фатимы, идя за ней следом так, что она его не видела. А у него был короткий меч из стали, и он всегда входил в диван своего отца, подпоясанный этим мечом, так как он дорожил им. И когда его отец видел его, он смеялся над ним и говорил, — Воля Аллаха, поистине твой меч большой, о дитя мое! Но ты не ходил с ним на войну и не отрубал им голову. И его сын говорил ему, «Я непременно отрублю голову, которая будет заслуживать отсечения». Его отец смеялся, слыша эти слова.